Глава 74. Задание на финал – создать универсум, модель гармоничного мира. За два дня, что вы проведете здесь, вам нужно придумать и обосновать, какими должны быть идеальное образование, финансовая система и медицина в универсуме. Критерии те же, что и при создании оптимальной транспортной системы отдельных городов. Но сейчас задача намного сложнее. «Проекция на весь мир!» «Желаем всем успехов!» Я уселась по-турецки на диване и снова прокручивала запись выступления профессора математики из МГУ Валерия Соколовского, главного хранителя универсума этого года. Шайтан подошел и, забрав пульт, выключил плазму. Этот хрен однажды чуть под колеса мне не попал. Еле успел затормозить. Года два назад, помню, приехал восстанавливаться. Он бы и дальше пустился в воспоминания, но Илья его перебил. Потом байки травить будешь. У нас не так много времени на создание универсальной модели мира. Перед тем, как уйдем в детали, дам свое видение. Итак, основы, принципы построения модели. Первое — отсутствие войн, решение всех противоречий между государствами путем дипломатии и компромиссов. Второе — общие ценности. Добровольно, без внешнего принуждения, признаваемые людьми. А. Человеческая жизнь. Главный приоритет – особая забота о детях и пожилых людях. Б. Свобода информации и свобода распространения знаний. В. Свобода передвижения людей, идей и капиталов. Г. Глобальные, гуманитарные, социальные, научные проекты, в которых участвуют люди из разных стран. Третье. Коллективная забота людей о планете, как об общем доме. Четвертое. Взаимопомощь важнее конкуренции. Смешки, левые разговоры не просто утихли, они исчезли, даже в голове не появлялись. Я слушала Архангельского, едва успевая делать пометки у себя в блокноте и поражаясь скорости его мысли. Я с трудом схватывала то, что он говорил, и то в общих чертах. Утешали лишь две вещи. Я не одна. Я в команде. И еще год назад я бы вообще не поняла, о чем говорит Архангельский. А сейчас, глядя на свои каракули в блокноте, в голове постепенно начала складываться картина. Пока я не слишком явно, лишь кусочками пазла. Но смотря на сосредоточенное лицо Ильи, я знала, что после к утру у нас будет готовый проект. Скорее всего, самый лучший среди всех. И я выложусь на все сто». Фобус отрывисто задавал вопросы. Сначала я думала, что не в тему, вообще не поняла к чему. Но Архангельский отвечал терпеливо. Шайтан пару раз добавил. Эта троица говорила на своем языке. А мы с дэймосом селились разобрать, о чем речь. Работаем не по направлениям, а по принципам, на которых основан наш идеальный гармоничный мир. Илья грустно усмехнулся и начал раздавать каждому задания. Никто не спорил. Мне достались общие ценности для всего человечества. Исходя из них, моя задача — описать и обосновать, какими я вижу медицину, образование и финансовую систему. Мы углубились в работу. Пользоваться можно было любыми ресурсами интернета. Открытыми источниками, разумеется. Но это была не та история, которую можно было списать, да и заказать на стороне тоже. Я была уверена, что все наши действия все эти строго отслеживаются. Впрочем, мне это было безразлично. Никто из нас не собирался мухлевать. Я со страхом и любопытством постепенно погружалась в работу, испытывая одновременно воодушевление и горечь, что такой гармоничный мир могу создать только в своей голове. Реальность совсем иная. Хотя у восточных мудрецов на эту тему есть масса любопытных теорий. Еду здесь приносили в специальную комнату, служившей мини-столовой. Никаких общих залов. За столом парни продолжали мозговой штурм. Но я все-таки успела вытащить из Фобоса то, что произошло сегодня ночью. «Не понимаю, как у такой твари могла родиться Дина, если б не были так похожи» никогда б не поверил бывает не помирился значит с ее отцом нет конечно он бы и звездочку замуровал в своем доме но зассал извини рядно. фобус вообще редко ругался но на игната сергеевича князева его хорошее воспитание точно не распространялось ему что то будет за то что тебя арестовали и еще наркотики приплели айрат нехотя ответил вряд ли Но знаешь, духовность и высокая мораль — это совсем не про него. Лицемерная тварь. Да если б хотя бы половина его делишек всплывет, он не то что на выборы не пойдет свои. Он присесть может. Альметов говорил тихо и очень зло. Видать, не мог успокоиться, что Князев не на нарах. Я даже спрашивать не стала, что именно на нашего вице-губернатора успели накопать. Лишь уточнила. Поэтому он отпустил Дину, да? Чтобы его не трогали. Да хрен его знает. Придумает еще что-то. Но она к нему уже не вернется. Вообще, думаю, сразу после финала забрать ее в Казань. ей эта учеба не сдалась ни разу. Фобос еще бы добавил, но обед закончился. Илья позвал всех обратно в общий зал креативить дальше. Мне даже некогда было подумать над словами Айрата. Разошлись по своим спальням мы только в первом часу ночи и снова по настоянию Архангельского. «Всем выспаться, завтракаем в девятого и начинаем». с уже открыто зевал, и в отличие от шайтана он был не против отбоя. Я, пожалуй, прогуляюсь перед сном. Проветрюсь. Территория тут живописная. Слова Ивана Архангельскому явно не понравились, но спорить с Сатановским он не стал. Лишь бросил ему вдогонку. Не стревай только ок, и ни с кем не разговаривай. Конечно, спокойной ночи, мамочка. Фобус устало хмыкнул и, попрощавшись с нами, побрел к себе в комнату. Мы остались вдвоем. Ну как ты? От нежности в голосе Ильи я была готова разрыдаться. Как же мне ее не хватало сегодня. Мне очень тяжело быть с ним, со всем кланом на равных. И нельзя дать слабину, скатиться в истерику. У нас одна задача на всех. Или все проиграют, или все выиграют. Третьего не дано. Не знаю, честно. Это сложнее, чем я думала. Боишься, что не выдержишь? Я отвела взгляд. Больше всего я боялась увидеть разочарование в любимых серых глазах. Без тебя, Фобоса, Шайтана я бы точно провалилась. Мы с Дамиром самые юные и неопытные были. Но ты меняешься. Учишься учиться, мыслить нестандартно, ищешь выходы. Ты молодец, Алена. Я знал, что так и будет. Ты говоришь, как кто? Как мой парень или как пророк? Архангельский засмеялся и потянул меня в коридор. Я восхищаюсь тобой. И ты многому меня научила, сама того не зная. А сейчас иди спать, малышка, спокойной ночи. Через десять минут я уже засыпала, но все равно чувствовала на губах ласковый, убаюкивающий поцелуй Ильи. Первым, кого я увидела на завтраке, был Сатановский В той же одежде, но бодрый и веселый. В голову закралось подозрение. Ты хоть спал? Не, но мне и не надо особо. Я тут кое-что подумал по твоим принципам, так вот. Шайтан говорил странные, но интересные вещи. Я отодвинула от себя тарелку с кашей и внимательно его слушала, не забыв включить диктофон на телефоне. За этим разговором нас и застали Фобус с Ильей. Предлагаю всем плотно позавтракать. Не факт, что будет время для обеда. Архангельский как в воду глядел. Два дня на такое задание чудовищно мало. Мы про транспортную систему делали несколько недель а тут три направления за два дня пусть не с такими глубокими выкладками тут важно показать как мы мыслим а это на самом деле еще сложнее я больше не могу ребят голова не варит мне было стыдно признаваться но в глазах уже мелькали звезды от усталости даймос судя по виду не слишком далеко от меня ушел но еще держался отдохни полчасика и приходи недолго осталось работоспособности и скорость мышления архангельского впечатляли недостаточно хорошо разбираться в предмете любить его интересоваться им нужно большее самому превратиться в идею пропитать ее собой стать с ней единым целым илья был таким шайтан уже заканчивал свою часть работы и одним глазом смотрел что писал дамир подгонял его и жестко так говорил что делать. Это лишь еще больше добавляло напряжения. Я и правда вышла на балкон, чтобы хоть немного переключиться. Воздух был прохладным и таким свежим, что я с радостью сделала глубокий вдох и почти почувствовала, как кислород опустился в легкие. Все будет хорошо, мы справимся. Повернув голову вправо, я заметила Усова, который нервно постукивал мобильным по перилам. Дэн был бледным. И, кажется, на грани истерики. Увидев меня, он показал мне неприличные жесты и скрылся в комнате. Тоже на взводе, но этого гада мне не было жаль. Главное, чтобы Дину не третировал. К ночи все были уже никакие. В половину второго я перечитывала вслух то, что подготовила по всем направлениям. И искренне удивлялась. Я вообще не узнавала свой текст. Как будто не я это писала. Илья удовлетворенно кивнул на мой полет фантазии, и в следующие полчаса мы всем кланам правили мою часть задания. Потом взялись за Дамира, потом за Фобоса, но там и добавить было особо нечего. Все было четко и логично. Утром после встречи с хранителями у нас будет еще час на финальный прогон. Выступать будем все, каждый за свою часть. А сейчас остаемся мы с шайтаном, всем остальным спать. У меня сил хватило лишь на то, чтобы молча подчиниться распоряжению Архангельского и рухнуть на кровать. Не представляю, что будет завтра. Завтра наступило буквально через полсекунды, как я коснулась главы подушки. Сначала даже не поверила, что уже девять утра, когда, едва разлепив глаза, увидела перед собой Илью. он, через полчаса встреча с хранителями перед защитой задания. Тебе надо что-то перекусить. Да у меня в рот ничего не полезет, ты что?» «Это только кажется. Одевайся и иди завтракать». За завтраком были все, кроме шайтана. Наверное, опять болтается по территории. Но Сатановский не объявился, и через полчаса, когда мы шли в конференц-зал, я смотрела на уставшие и нервные лица наших соперников и понимала, что они эти два дня едва ли не лучше провели, чем мы. Вот только шайтана как не было... «Так и нет». Его мобильный не отвечал. «Мы расселись кланами в большом зале. Я выискала глазами пылинку. Она была бледная, но радостно помахала рукой, когда увидела меня. А Фобусу послала воздушный поцелуй. Эти двое — самые сумасшедшие романтики на свете. Хранители запаздывали. Они пришли лишь через десять минут. Их было восемь человек, полный состав». Выглядели они тоже не сказать чтобы свежо. Профессор Соколовский чуть прокашлялся и включил микрофон. Дорогие друзья, прежде чем мы приступим к финальной части нашей игры, у нас есть важные объявления. Болезненные для всех нас, но, увы, необходимые. Принцип честной игры лежит в основе универсума. И вчера поздно вечером мы получили неопровержимые доказательства того, что последнее. Предфинальное задание. Не все кланы выполнили в соответствии с правилами. К огромному сожалению, мы вынуждены дисквалифицировать клан мистера Грея. Эта команда не примет участия в финале. Последние слова Соколовского потонули в гуле. Громче всех кричал, разумеется, Дэн. У него под глазом красовался огромный фингал. Но мне было не до разглядывания своего бывшего. Я смотрела на Дину выглядела подруга ошарашенной и потерянной. Она одна сидела в кресле, все остальные игроки ее команды вскочили со своих мест и громко возмущались. Соколовский поднял руку, и все притихли. Личные достижения игроков останутся нетронутыми, как и командные очки за вычетом последнего результата. Все участники клана смогут претендовать на стажировки и продолжение обучения в иностранных вузах. За одним исключением. Оно касается капитана команды Дениса Усова. Он получает пожизненную дисквалификацию и больше никогда не сможет принять участие в игре. Вот теперь я во все глаза смотрела на Дэна и чувствовала такое злорадство, что даже не пыталась его унять. все таки есть справедливость на этом свете. Жаль, не успел ему морду набить. В голосе Фобоса я услышала неприкрытую горечь. «Не волнуйся, у тебя еще будет шанс». Илья, как и все мы, смотрел, как Усова, а с ним и всю его команду выводят из зала. Дина не смело улыбнулась нам. По ее губам я прочитала «Удачи». В тишине раздался голос Князева. Витя был доволен и не скрывал этого. «Минус один». Соколовский недовольно на него глянул, и снова поднял руку. К сожалению, это не единственная дисквалификация. Мы вынуждены расстаться еще с двумя игроками этого финала. Иван Сатановский, шайтан из клана Пророка, дисквалифицирован за нарушение режима. Этой ночью он затеял драку с Сусовым и сейчас находится в отделении полиции. На вызове правоохранительных органов настоял потерпевший. Это его законное право. Рядом раздался тихий стон Фобоса. «Твою же! Вот дебил, не мог сутки подождать!» По выражению лиц Дамира и Ильи, они полностью разделяли возмущение Эрата. Как и я. Соколовский тем временем продолжал. «Это не единственная потеря этого клана. К нашему великому сожалению...» мы вынуждены отстранить от игры бессменного лидера личного первенства универсума этого года Илью Архангельского, пророка из одноименного клана. «Что?» — я громко вскрикнула, Деймос и Фобос завопили вслед за мной. Илья, сидевший рядом со мной, молчал, но по его глазам я видела, что он в шоке, и все же ему удалось спокойным тоном задать вопрос. «Основание?» Нарушение правила, касающееся запрета раскрывать свои личные данные и свою личность до выхода в финал. Вы нарушили запрет, раскрыв себя Алене Беляевой, играющей в вашей команде. Мы внимательно ознакомились с содержанием переписки с Аленой и пришли к выводу, что это была ваша инициатива, Илья. Поэтому только вы дисквалифицированы. Алена Беляева, выступающая под аватаром клуба Рядны, может продолжить состязание. Каждое слово доносилось до меня, как будто издалека. Я даже слышала эхо. «Это же не взаправду, да?» «Как мы без него?» Я повернула голову к Илье. Он не смотрел ни на меня, ни на Соколовского. Его взгляд — жесткий и пронзительный. Был направлен на Князева. Витя улыбался. самой счастливой улыбкой из всех возможных. Он подмигнул илье, потом вытянул указательный палец вперед, дернул им как после выстрела и демонстративно подул на него. Громко, на весь зал он сказал: « Наконец-то ты проиграл, архангельский.